Хозяина зовут Рихард Хоффман. Ответили ему 1279, запад, улица 222, Бронкс. На рассвете следующего дня лейтенант Финн с отрядом лучших агентов федеральной полиции расположились за деревьями в северо-западной лесистой зоне Бронкса, рассматривая в бинокле маленький скромный двухэтажный домик коричневого цвета. В девять часов утра какой-то человек вышел из двери. Фин приложил к глазам бинокль. Человек был среднего роста, крепкого сложения, у него были очень длинные ноги. Внешность совпадала с описанием Джона, получившего выкуп. Пройдя несколько шагов до гаража, закрытого на висячий замок, человек отпер его. Через минуту из гаража выехал темно-голубой седан «Додж». Агенты и полицейские «Финна» бросились к своим машинам. Растянувшись на три километра, колонна полиции следовала за седаном. Когда они подъехали к авеню «Тремонт», где было легко затеряться, поливочная машина вынудила седан сбавить скорость. Один из полицейских обогнал «Хоффмана», приезжал его к обочине – Открыв дверцу голубого доджа, сержант ворвался на переднее сиденье и, приставив дуло пистолета к боку водителя, приказал «Тормоз! Руки вверх!». Во время обыска агент вытащил из заднего левого кармана Хоффмана бумажник. Там была ассигнация в 20 долларов. Номер сразу же сверили со списком денег, выплаченных в качестве выкупа за сына Линдберга. Он там фигурировал. «Откуда у вас эта банкнота, Хоффман?» — спросил Фин. – «А у меня таких много», — спокойно ответил тот. В они?» «Дома. В железной коробке дома». Однако в коробке нашли только шесть золотых монет по двадцать долларов каждая. «Речь ведь шла об ассигнациях», — заметил Фин, — «а не о монетах». золото и золото ответил хоффман это то что я называю ассигнацией я говорил именно об этом вообще в квартире нашли мало из того что хоть отдаленно могло скомпрометировать хоффмана лишь несколько карт которые бесплатно раздаются на заправочных станциях штат нью джерси где находился дом линдбергов и Массачусетс. Там, по словам Джона, в прибрежных водах на яхте должен был находиться ребенок. Обыск дома, продолжавшийся 12 часов, в сущности, не дал ничего существенного. И тогда агенты полиции перешли в гараж. Через два часа после тщательного осмотра пола, стены, потолка, один из агентов приподнял, Доску стены как раз над горстаком. За доской было узкое углубление, в котором лежало несколько пакетов, завернутых в газету. Сыщик осторожно достал свертки и начал их разворачивать. В них оказались пачки банкнот из выкупа Линдберга. Потом обнаружили в жестяном бидоне еще один тайник Там хранились такие же свертки. Все номера серий совпадали со списком банкнот, помеченных казначейством. Увидев деньги, Хофман не дрогнул. Это не мои деньги. Они принадлежат моему другу Сидору Фишу. Затем он продолжил свои объяснения под стенограмму. Фиш был моим компаньоном в бизнесе. связанным с кожей. Потом вдруг решил играть на бирже. Не повезло. Я дважды давал ему деньги в долг. У Фиша плохое здоровье, и в Рождество он уехал в Германию повидаться с родителями. Перед отъездом попросил сохранить до его возвращения кое-какие вещи, откуда я знал, что там. «А где сейчас Фиш?» «Умер?» «Спокойно», — ответил Хоффман, — «в Лейпциге, шесть месяцев назад». «Фиш был жив», — заметил Штирлиц, когда Мюллер оторвался от документа.